Календарь прививок в разных странах. Мировой опыт. Какие прививки нужно делать по календарю? Копившийся веками опыт привел к тому, что сформировался перечень опасных болезней, которые люди умеют и считают нужным побеждать с помощью вакцин. В мире таких около 30, но не все из них применяются поголовно и постоянно. В этой главе я хочу показать интересную вещь, как по-своему решают этот вопрос в разных странах. Начнем с России. Чтобы не приходилось гадать, какая прививка нужна, кому, в каком возрасте и сколько раз ее делать, медики разработали оптимальный график вакцинации, национальный календарь профилактических прививок. В нашей стране входящие в него вакцины утверждает Минздрав. До всей истории с коронавирусом График включал в себя защиту от 12 инфекций. Смотрите таблицу 1 в PDF-приложении. Сделать эти прививки можно бесплатно. Причем не имеет значения, о новорожденном или пожилом человеке речь. Все эти инфекции очень опасны. Почитайте список осложнений. Даже при современных методах лечения, например от дифтерии, умирает от 5%, До 10% заболевших. В случае со столбником эти цифры еще больше. От 30 до 50%. А сколько болезней делают людей инвалидами? Свинка, как в народе называют паратит, может привести к бесплодию у мужчин. Во время краснухи у беременных женщин возникают пороки развития плода, несовместимые с жизнью. В случае с вакцинами побочные эффекты тоже случаются. Это было бы глупо отрицать. Но вероятность пострадать от прививки гораздо ниже, чем от болезни. Впрочем, бывает всякое. Обычно такие осложнения возникают из-за индивидуальных особенностей ребенка. А иногда бывают виноваты и проблемы со здоровьем, которые мог проглядеть врач. Так случилось с Андреем Волковым в 1996 году. Он из Перми. А этот регион весной и летом кишит клещами. Их укусы вызывают страшные болезни – баррелиоз, эрлихиоз, клещевой энцефалит. И, в отличие от первых двух, от последней можно защититься с помощью вакцины. Андрею – ученику седьмого класса. Сделали плановую прививку, и вдруг под лопаткой похолодело. Потом отнялись ноги. Медперсонал, как впоследствии установил суд, не проверил карту, в которой говорилось об аллергии, являвшейся противопоказанием для укола. Семья добилась компенсации в размере 30 тысяч рублей. Хотя понятно, что здоровье это не вернет. Андрей, к сожалению стал случайной жертвой в той в целом победоносной войне, которую человечество ведет против инфекций с помощью вакцин. Такие истории многие антипрививочники трактуют однозначно. Не надо прививаться. Но в реальности, конечно, разумный человек просто попытается минимизировать риск, регулярно обследуя здоровье свое и своих детей. Это надо делать и безо всякой связи с вакцинами. Вовремя обнаруживая возможные противопоказания и причины для того, чтобы скорректировать график прививок. Кстати, даже папа Андрея обращался через прессу с призывом не стричь всех медиков под одну гребенку. Согласно статистике, в 2018 году Роспотребнадзор зафиксировал 256 случаев поствакционных осложнений. Все они не были тяжелыми, и учитывая сколько при этом было введено доз разных вакцин, вероятность пострадать от них приближается к одному на миллион. А ведь есть и обратная сторона медали. В 2017 году шестилетний мальчик в штате Орегон, США, заболел столбняком. Он всего лишь поранил лоб, играя во дворе, и заразился потому, что его родители отвергали вакцинацию. Мальчик пролежал в больнице 57 дней и только благодаря усилиям врачей смог выкарабкаться. Цена отказа от прививки – 812 тысяч долларов. Столько семья потратила на лечение. И хорошо, что в современном мире ему смогли оказать такую медицинскую помощь. Есть ли отличия у российских рекомендаций от зарубежных? Кроме основных, существуют еще дополнительные прививки, например, от желтой лихорадки. Ее сделают, если вы, например, соберетесь поехать в Южную Африку. Там она актуальна и ставится детям с момента рождения. А в России нужды в ней нет. Иная ситуация с туберкулезом. У нас прививка БЦЖ делается в первые дни жизни. А в США и Германии ее нет в национальных списках? Это, несомненно, настораживает наших бдительных родителей. У них возникает вопрос, почему в развитых державах не делают, а мы должны? На самом деле, вакцинация от туберкулеза включена в национальные календари более чем 100 стран. Там, где сохраняется высокий уровень заболеваемости. А мы, увы, Именно в этом списке. Бывает и наоборот. В календаре Великобритании, Германии и США внесена вакцинация от ВПЧ, вируса папилломы человека, вызывающего впоследствии рак шейки матки. А в России к обязательным она не относится. Есть разница и в сроках введения. В США, например, вакцину от гепатита В Вводят новорожденным практически сразу после появления на свет и говорят, что когда-то именно она смогла изгнать болезнь за порог родильных домов Америки. Главная функция этой вакцины защитить ребенка от матери, носителя вируса. В России эту прививку тоже делают в первые сутки с рождения, но в основном это касается детей из группы риска. В остальных случаях могут и повременить до 4 месяцев. В целом, разница между национальными календарями есть. Но вообще, развитые страны более или менее пришли к единому стандарту. Вы можете посмотреть это в таблице 2 в PDF-приложении. Можно заметить, что национальный календарь в США даже более насыщен, чем у нас. Но и российский продолжает пополняться. Из недавнего – вакцина против пневмококковой инфекции. Ее ввели в 2015 году. Чем календарь советуют дополнить педиатры? А еще, перенимая зарубежный опыт, врачи из Союза педиатров России составили свой, идеальный график прививок. В нем присутствуют все те, что есть в национальном календаре, плюс некоторые дополнения которые вы можете увидеть в таблице 3 в PDF-приложении. Все эти рекомендации учтены, например, в московском региональном календаре профилактических прививок. Там есть даже ревакцинация против коклюша. Ее рекомендуется делать в 6-7 лет. Данные регулярно пересматриваются, но все же костяк остается, и особенно активно вакцинация идет в первые два года жизни что всегда вызывает массу вопросов – к чему такая нагрузка на неокрепший организм? Но врачи говорят, что даже с воздухом дети вдыхают сотни антигенов, с которыми борется иммунная система. Поэтому справиться с небольшим количеством ослабленных бактерий и вирусов ей обычно не составляет особого труда. Главное же – именно для детей особо опасны те инфекции, от которых защищают прививки. Вспомните, как часто в старых книгах упоминались коклюш и прочие болезни, от которых еще в середине 20 века массово умирали дети. Где это все теперь? Исчезло под давлением вакцин. Что делать, если опоздали с прививкой? Вообще, обычно все основные прививки, Дети успевают получить еще до похода в школу. Это очень важно, потому что там предстоит много времени проводить в тесном общении с большим количеством людей. А большинство инфекций передаются воздушно-капельным путем. В самой школе ничего нового делать уже не будут, только ревакцинации. И к ним нужно относиться так же серьезно, как и к первой дозе препаратов. Например. Иммунитет к коклюшу держится около 5-8 лет, а прививка делается в полтора года. К школе ребенок снова становится уязвим. Между прочим, в 2019 году заболеваемость коклюшем среди детей до 14 лет увеличилась на 33%. А это вам не просто кашель. Во-первых, он затяжной и может сопровождаться неприятными последствиями. Это рвота, проблемы с дыханием, нарушение сна. Есть и многие другие осложнения. Если один заболел, а другие не вакцинированы, то риск заразиться составляет от 70 до 100%. Не менее серьезной проблемой при отсутствии прививок является и корь, и туберкулез. В общем, лучше не терять разума. Если вдруг не вышло сделать прививки вовремя, то нужно обратиться к педиатру и вместе подобрать верное решение проблемы. Что такое коллективный иммунитет? Чтобы победить какую-то болезнь, вовсе не обязательно привить от нее 100% населения. Для каждой инфекции есть свой процент. Вот, например, корь. Один больной способен заразить ею от 12 до 18 человек. Шанс остаться здоровым у непривитого есть, но он очень маленький, всего 4%. Чтобы решить эту проблему, вакцинировано должно быть 95% населения. Есть и еще более заразные болезни. Там тоже требуется большой охват. Чтобы успешно состязаться с коронавирусом, по оценкам разных экспертов, нужно охватить от 55 до 80%. И как это сделать при массовом скепсисе? Большая проблема. Как в разных странах мотивируют делать прививки, нужно сказать, что у нас в стране с вакцинацией все довольно лояльно. Вашего ребенка все равно возьмут в детский сад или школу. Но так дело обстоит не везде. В 1981 году из-за вспышек кори в США из школ исключили всех непривитых детей. Без подтверждения вакцинации стало невозможно попасть в учебное заведение. И надо сказать, эти меры оказались действенными. Снизить заболеваемость удалось. В Италии не только не принимают непривитых детей в образовательные учреждения, но и штрафуют родителей. Там же существует и программа компенсации для людей, пострадавших от вакцин. Вспышки кори внесли свои изменения еще кое-где. В Германии с марта 2020 года нужно доказать детсаду или школе, что ребенок привит как минимум от этой болезни. В России все значительно проще. Нужно одобрение от родителей на прививку, а в случае отказа – письменное заявление. Но не принять в школу или в санаторий вас могут лишь при угрозе вспышки какой-то инфекции. Больше причин нет. Прививаться нужно не только детям. У многих сложился неправильный стереотип, что вакцинация касается исключительно детей. Для остальных, пожалуй, максимум. Это прививка от гриппа. Но на самом деле и взрослым неплохо было бы повторить вакцинацию от дифтерии и столбняка. И если не делали раньше, то сделать прививку от гепатита Б. А вот еще что нового узнала наука за последние годы. И у нас, и за рубежом. Ревакцинацию от дифтерии проводят каждое десятилетие. Но теперь ученые пришли к выводу, что иммунитет сохраняется раза в два, а то и в три дольше. Так что вполне возможны новые изменения в прививочном календаре. Но пока это лишь ожидание. Что касается гриппа, то 90% смертельных случаев затрагивает людей старше 65 лет а заболей беременная женщина, то все может закончиться мертворождением. Вакцинация тут точно не помешает. В список вакцин для взрослых входят прививки от гепатита А, коклюша, кори, паротита, краснухи, ветряной оспы, клещевого энцефалита, менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции, ВПЧ, полиомиелита. И это еще не все. Иногда прививок может понадобиться и больше. Прививки по эпидемиологическим показаниям. По сути, прививочный календарь можно разделить на две части. Первая – это защита от повсеместно распространенных инфекций, которыми болеют практически все народы – корь, паратит, краснуха, а еще инфекций, которые представляют большую угрозу для жизни. Туберкулез, гепатит Б, столбняк. Вторая – прививки по эпидемиологическим показаниям. Именно такие предусмотрены для ученых, которые работают с живыми вирусами, сотрудников общественного питания и других людей, которые каждый день больше остальных рискуют заболеть. И это еще не все причины, чтобы привиться. Например, вы любите путешествовать. Тут важно выяснить, какие опасности подстерегают в пункте назначения. Это можно посмотреть на сайте Centers for Disease Control and Prevention USA в разделе «Для путешественников» или ознакомиться с данными ВОЗ. Они регулярно публикуют свежую информацию о необходимых прививках при въезде в отдельные страны а кое-где случаются природно-очаговые инфекции. Например, в Сибири весной и летом происходит настоящая атака клещей, а значит, многочисленные обращения с укусами. Тот, кто, как я, в моем уральском детстве, видел полупарализованных пострадавших от энцефалита, никогда этого не забудет. А ведь от болезни можно защититься. В календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям включены вакцины от тулеремии, чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, бешенства, лептоспироза, клещевого вирусного энцефалита, лихорадки Ку, желтой лихорадки, холеры, брюшного тифа, вирусного гепатита А, шигеллезов, менингококковой инфекции, кори. Вирусного гепатита Б, дифтерии, эпидемического паратита, полиомиелита, пневмококковой инфекции, ротавирусной инфекции, ветряной оспы, гемофильной инфекции. А с недавних пор еще и вакцинация против коронавирусной инфекции, называемой вирусом SARS-CoV-2. Что еще нужно знать о вакцинации? Сделать прививку можно только в тех медицинских организациях, которые имеют на это лицензию. Медработник должен быть специально обучен. Разрешается использовать зарегистрированные исключительно на территории страны препараты. Вам должны пояснить, в чем заключается необходимость иммунопрофилактики. Какие она может вызвать реакции организма и осложнения а также какому риску вы подвергаетесь или подвергаете ребенка в случае своего отказа от вакцинации. Перед тем, как делать прививку, врач должен вас осмотреть. Не стоит бояться введения разных вакцин в один день. Единственное правило – сделаны уколы должны быть в разные части тела и разными шприцами. Отдельные требования по введению вакцины существуют для детей, рожденных от ВИЧ-инфицированной матери. К сожалению, сделав прививку, мгновенного эффекта типа исцеления мы не получаем. Это неосязаемая польза, которая работает на предотвращение болезней. Но привычка прививаться не возьмется из ниоткуда. Врачам нужно как можно больше и чаще рассказывать о вакцинах в доступной форме не бояться говорить о побочных эффектах, приводить статистику, в которой рассмотрены случаи отказа от прививок. В итоге риски, связанные с болезнью, окажутся в общественном сознании выше, чем страхи перед вакцинацией. Возможно, еще одним доводом за прививку окажется понимание того, как вообще работает иммунитет, И тогда еще меньше захочется отказываться от ремня безопасности.